«Ваше Величество, изволит отдать мне еще какие-либо распоряжения!» — повторил Набусардар. Холодность верховного военачальника слегка задела царя, но он не стал принимать ее близко к сердцу, чтобы не портить себя настроение. «Больше ничего, князь!» — ответил царь. Он многозначительно усмехнулся, глядя в упор на Набусардара, и шумом отхлебнул вино из бокала, на котором был изображён хоровод юных почитательниц и жтар. Могло показаться, что он целиком погрузился в созерцание обнажённых тел, но едва Набусардар приготовился уйти, как Вултасар с согнутыми пальцами оттолкнул бокал и резко поднялся. Набусардар произнёс прощальные приветствия, но Вултасар опять задержал его. Я желаю быть великим властелином затмить навуходоносора. Поэтому я дам тебе великую армию, более могущественную, чем была у Навуходоносора. Запомни это, князь. Он ожидал изъявлений восторга. Он нуждался в уверениях, что великая армия вознесет его на такие высоты славы, каких не удостаивался еще никто. Но напрасно. Набусардар лишь прижал к груди искрещенные руки и низко поклонился. Бултасар добивался ответа. Превзойду я навухо до нас рокнясь. Надо приводить живых, а не мёртвых. Словеть обожгли царя, как плавущий уголь. Что ты хочешь сказать, князь? Надменно выпрямился он, что нас ожидает борьба с персами и сагилы. С персами и сагилы, вспыхнул Волтасар. С персами и сагилы это правда. И всё же нет, хотел бы ну слышать. Потому что помимо живых Даже настойчивее и назойливее живых, днем и ночью его преследовала тень покойного Навуходоносора, в чем он не признавался даже на Бусардару. Тщетно убеждал он себя, что Навуходоносор вот уже более двадцати лет обретается в царстве теней. Все равно он продолжал завидовать ему, ненавидеть и бояться его. Внезапно ему почудились чьи-то приглушенные шаги. И тут же в голове мелькнула безумная мысль, что ты Шагинов уха доносца, блуждающим взорман взглянул на полководца и спросил: "Слышишь?" "Нет, ваше величество." Волтосар бросился к двери справа, стремительно распахнул её, чтобы проверить, действительно ли духи тьмы отваживаются являться и в дневном свете. Набусардар последовал за ним, и увиденное поразило его не меньше, чем царя. Зад дверью, скрючившись у замочной скважины, притаились два жрица, подслушивающих разговор. Волдоцар кликнул стражу и приказал в темницу обоих. Даже и смея даду не спасти их от казни. Я прикажу обоим отрезать языки. Когда преступников увели, он сказал на бусердару: "Уверяю тебя, не победимый" Essa гилы не узнает ни слова из нашей с тобой беседы. Я велю отрезать ему языки, а теперь возвращайся к делам. Ты собирался произвести осмотр казарм. Но бусардар покинул его. В коридоре у выхода из царских покоев стража подала ему плащ и шлем с высоким гребнем. Сбежав по лестнице во двор, он столкнулся с осумой, доверенным царским гонцом, который дожидался его с заранее приготовленным поланкиным. "Куда прикажешь, непобедимый?" обратился он к Набусардару. "Тебя ждут на селке". Набусардар рассеянно поблагодарил и отправился пешком. "Ты больше не доверяешь мне?" огорчился осума, удивлённый необычным поведением верховного начальника. Небусардар очнулся от задумчивости и дал царскому посыльному знак следовать за ним. Они направились к дому командования армии. Позже он намеревался немедленно объехать вавилонские казармы и военные лагеря в окрестностях города. Небусардар хотел иметь чёткое представление, в каком состоянии находится армия, как живут солдаты. Дом командования стоял на холме Гила среди других дворцовых зданий, отличаясь от них лишь толстыми стенами и башнями. Перед ним проходили караульные с застывшими каменными лицами, но с орлиными, зоркими глазами. Тяжёлые деревянные створы массивных ворот были для прочности обиты жестью и украшены бронзовыми рельефами с изображениями знаменитых сражений.